Поскольку трилит сильно вымотался после схватки с тремя эннами, аватары вернулись вниз, взяв передышку. Когда они расселись кругом на дождьчатом полу, юный самурай протяжно вздохнул. Хароюки удивился тому, что тот даже сейчас держал осанку. Но ведь не скажешь же столь элегантно усевшемуся аватару, что лучше бы расслабиться. К тому же у дуэльных аватаров не затекают ни спина, ни ноги. Наверное. Жаль, у нас нет ни чая, ни конфет, заметила Фука. Но ну, так-то в замке тоже есть магазин но...» Граф пожал плечами. Появляется он в случайных комнатах, чаще всего в тайных. Если найдёшь, считай, чертовски повезло. О, там что-нибудь интересное продают? Ну,devkit тайный магазин в последнем подземелье же. Меня он всего пару-тройку раз попадался. Как нашёл первый раз? «Чуть сходу весь запас не потратил!» «Хотя мы не для этого здесь!» В отличие от Лида, граф сидел в позе лотоса и куда расслабленней. Черный мечник прокашлялся и выпрямил спину. «Ну так вот, Рэкка, Кроу, с релогом вас! Автоотключение поставили?» «Да, на 10 часов», — ответил Хруюки. «Отлично!» — граф кивнул. «Значит, время поговорить у нас есть!» «Хотя, всё основное я, кажется, уже рассказал». «О чём ты? Мы ещё не начали». Отозвалась Фука, тоже сидевшая прямо. «Перед самым отключением ты сказал, что Brain Burst 2039 – это игра, и в то же время нет. И как это понимать?» «А-а-а, <свы> видишь ли?» Граф посмотрел в потолок, пытаясь подобрать слова, но потом скосил взгляд влево на Семенаву и Часовню Восьми Богов. Харуюки перевёл взгляд следом и посмотрел на золотистый огонёк, пульсирующий во тьме. «Ладно, расскажу, что знаю, но рассказ будет долгим». И затем графит Эдж, чёрный мечник с двумя клинками, известный как Аномалия, заговорил с интонациями сказочника. «Когда-то давным-давно в мире, очень похожем на ускоренный, разгорелась Великая Война». Её развязало создание, запертое в том мире, существо, если выражаться языком метатрон. Две армии вступали в затяжные жестокие битвы. Война эта, пусть и виртуальная, пролила много крови и унесла множество жизней. Одна из сторон сражалась за то, чтобы уничтожить то самое существо. Другая стремилась освободить его. Война шла долгие годы. И наконец лидеры каждой из сторон практически одновременно добрались до консоли, дающей права администратора, точнее гейммастера виртуального мира. Консоль давала лишь права гейммастера и позволяла в определенных пределах создавать ресурсы, порождать и размещать объекты и монстров. Но не солдат, то есть игроков, не то самое существо она убить не давала. Поэтому лидер армии, стремящийся уничтожить создание, назовём его А, выбрал план Б и попытался навечно запереть существо в виртуальном мире. Для этого он создал огромное подземелье в самом центре мира, запечатал существо в его глубинах и поставил охрану. 8 сильнейших монстров. Затем он поставил ещё 4 монстров такой же силы охранять само подземелье. Таким образом, создав неприступную крепость. Второй лидер, назовём его Б, опоздал на каких-то несколько минут. Он застал А рядом с консолью, вызвал его на бой и победил. Но А уже успел запереть созданное им подземелье, и Б не смог с помощью прав гейммастера вызволить существо. Поэтому Б оставалось лишь собрать армию своих игроков и попытаться взять крепость штурмом. Но четыре монстра, которых поставил А, оказались слишком безнадёжно сильны. Армия Б не смогла одолеть ни одного. Один за другим товарищи Б пали в битве. И наконец Б пришлось отказаться от этой мысли. Поэтому он решил поверить в будущее. В то, что когда-нибудь найдутся сильные герои, что одолеют четырёхчасовых, проникнут в крепость, победят восьмерых стражей и освободят существо когда графит Эдж закончил, в комнате повисла тишина. Слишком абстрактным получился рассказ, слишком тяжело было понять, что именно произошло. Если война разгорелась в игровой программе, то речь видимо шла о некой мультиплеерной сетевой игре. Однако граф рассказывал о тех событиях, как о самой настоящей войне. Впрочем, кое-что понять Харуюки всё же смог. Он переглянулся с Рейкер, А затем осторожно спросил. «А я правильно понимаю, что крепость из рассказа — это имперский замок? Четверо часовых — это четыре бога, а запечатанное существо — последний артефакт, мерцающий свет?» «Ну, выходит, что так». Граф кивнул. «В таком случае...» — продолжил Харуюки. «Получается, что имперский замок создал... «Не тот же самый человек, что остальные поля и подземелья. В этом и состоит то самое противоречие. Ну, выходит, что так». Граф вновь кивнул. «Действительно, если есть разработчик А, который не хочет, чтобы замок прошли, и разработчик Б, который этого и добивается, то вот и ответ на вопрос Харуюки о том, хочет ли разработчик Брейнбёрста, чтобы игроки прошли имперский замок». И в то же время, не слишком ли извилистый путь выбрал «Б»? А, получается, что у разработчика «Б» Сана есть права гейммастера везде, кроме имперского замка. Раз так, то почему он не наплодил существ ещё сильнее четырёх богов и не приказал им напасть на замок? Или почему не поднял себе характеристики и не пробился через врата самостоятельно? Озвучил Харуюки первые пришедшие в голову вопросы. «Во-первых...» Граф отогнул палец. «С монстрами, как правило, могут сражаться только игроки. Управлять армией монстров или заставлять их помогать игрокам по собственной воле тоже невозможно. Есть методы, с помощью которых можно склонить на свою сторону некоторых. Но четырёх богов так не одолеешь». Харуюки испугался того... Как на такие слова отреагирует Метатрон, которую уже приручали силой усиливающего снаряжения, Но трёхмерная иконка хранила молчание. Хараюки вновь повернулся к графу, и тот отогнул второй палец. Во-вторых, у силы игроков есть предел. Повторюсь, разработчик А поставил на защиту имперского замка самых сильных монстров, то есть энеми, каких вообще допускает программа. У игроков, то есть бёрстлинкеров, тоже есть предел характеристик, заданный в программе. И этот верхний предел — десятый уровень? Спросила Фука, но граф ответил не сразу. Он сложил руки на груди и протяжно хмыкнул. Да, но я полагаю, что изначально максимальным уровнем был девятый. О чём ты? А не просто будет объяснить, но... Черный мечник поднял руки, словно держа невидимый шар. Общее количество поинтов тоже ограничено. Поэтому численность бёрстлинкеров не может расти вечно. И всех действующих бёрстлинкеров нельзя довести до высоких уровней. Мне кажется, ограничение по ресурсам как-то связано с тем, что с помощью поинтов можно дойти лишь до 9 уровня. Но даже на девятом уровне одолеть четырёх богов совершенно невозможно. Даже если обстрелять их инкарнацией, в лучшем случае удастся на время обездвижить. Хароюки вспомнил, как сражался с Черноснежкой и Фука против судзако. Ему удалось оттянуть его до стратосферы, где огонь бога потух, а затем Черноснежка обрушила на него всю мощь Звездопада. Но даже инкарнация второго уровня не принесла победы. Видимо, Фука тоже вспомнила о той битве. Слегка передёрнув плечами, она согласилась. «И правда, у меня и в мыслях нет, что на следующем уровне я смогу справиться с четырьмя богами. Получается, десятый уровень создан для преодоления системных ограничений и битв с богами? Не знаю. Я знаю лишь о прошлом, и то немного. А о настоящем ускоренного мира могу лишь догадываться». Но всё-таки правила внезапной смерти на редкость жестокое условие для игр. Проигрыш девяточников в битве против аватара девятого уровня лишает всех очков. А чтобы достичь десятого, нужно обнулить этим правилом пятерых. Я не удивлюсь, если такой отбор введён именно для того, чтобы выводить за рамки системных пределов самых достойных. А может, нас просто проверяют. Пробормотал себе под нос Графит Edge а затем поднял взгляд и посмотрел на Харуюки. «Что-то у тебя вид недоверчивый, Кроу». Хароюки рефлекторно ощупал лицо и подивился тому, как граф смог разглядеть его чувства сквозь зеркальную маску Сильверкроу. «Ага», – кивнул Харуюки. «Вы так рассказываете, словно основа брейнбёрста не дуэли, а охота на энами». «Понимаю, но ничего поделать не могу». Всё-таки смысл существования клинкеров не в победах над себе подобными, а в освобождении ТФЛ, запертого внутри Имперского замка. А для этого нужно одержать победу над четырьмя и восьмью богами, сильнейшими эннами. «Но тогда почему Брейнбёрст Файтинг?» Воскликнул Хоро Юки, сжимая кулаки. «Не знаю». Граф коротко пожал плечами. Разработчик бы испробовал три подхода к штурму. К организации штурма имперского замка. Попытка первая. Axel Assault. Попытка вторая. Brain Burst. Попытка третья. Cosmos Corrupt. АА был скоростным шутером, заточенным на битвы между игроками. АКК – рогаликом, где сражались в основном против фенеми. Если цель каждой из игр состояла в освобождении мерцающего света, может показаться, что КК ближе других подошел к цели. Но и АА, и КК давным-давно закрыты. Остался лишь ББ. И даже если забыть о стараниях Гэр я не думаю, что это просто случайность. Чрезмерная война и чрезмерный мир. Белая королева говорила, что именно поэтому закрылись миры АА и КК. Сказала Фука, но граф в ответ фыркнул. Не советую принимать ее речь на веру. Слова для неё инструмент для подчинения других. Но ну, теперь я рассказал о мерцающем свете все, что знаю. Расскажите Лотте». Граф договорил и собирался было встать, но фука резко остановила его. «Стоп, ты ведь так и не сказал самое важное. Что такое мерцающий свет? Не думаю, что это просто внутриигровой предмет. Что именно ты имел в виду, когда назвал его существом?» «Овы, я не знаю». Граф развел руками. «Я ведь всё-таки в той виртуальной войне лично не участвовал. Поэтому остальные вопросы придётся задавать уже разработчику на десятом уровне». «Откуда же граф обо всём знает?» Харуюки понимал, что тот вряд ли ответит на этот вопрос. «А можно напоследок ещё спросить?» Сказал Харуюки, поднимаясь вслед за графом. Он посмотрел во тьму за Семенавой, а затем снова перевёл взгляд на Чёрного Мечника. «Можно, если смогу, отвечу». «Меня устроит и догадка. Что если кто-то пробьется через храм восьми богов, доберется до мерцающего света и освободит его? Что тогда случится с Брейнберстом?» «Прости, мне снова придется ответить «не знаю». Могу сказать лишь одно. По-моему, произойдет такое, что весь мир изменится». «Мир изменится? Вы хотите сказать, что в ускоренном мире будут серьезные изменения?» «Не, а я о другом», – граф ухмыльнулся и заявил. «Реальный мир. Я верю, что тот свет хранит тайну, которая изменит вашу реальность». С этими словами графит Эдж ещё раз посмотрел на далёкий золотистый огонёк. Хароюки, Фука, Лит и Метатрон тоже молча уставились на последний артефакт. Свет явно дышал, пусть и почти незаметно. Он не мог быть простым предметом. В нём было заключено сознание, что беззвучно звало их. «Если...» Забыв обо всём, Хараюки повернулся к чёрному мечнику. «Если мы сейчас попробуем, сможем ли добраться до него?» «Без шансов». Тут же раздалось в ответ. Краткие и очень тяжёлые слова. Хараюки разочарованно кивнул и прикрыл глаза. «Сейчас у меня есть другие дела. Но настанет день...» И мы пробьёмся к этому свету вместе с Черноснежкой Сэмпай. Твёрдо решил Харуюки и поднял взгляд. Он многое обрёл здесь и сейчас. Пока достаточно и этого. Тишину нарушил непринуждённый голос графа. Ну что, Лид, вот ты и дождался. Теперь твоё время. Удачи. Лид в ответ молча кивнул. А Харуюки недоумённо заморгал. а О чём вы? Чёрный мечник выставил большой палец и произнёс совершенно неожиданные слова. Вот-то неясно. Лид покидает имперский замок вместе с вами.